Их участь — топтаться с синим носом на улице и продавать пакетики. Если же наркоману доверяют более важные операции, например, курьерские, то стараются сделать так, чтобы он не знал, а еще лучше — не видел ни того человека, у которого забирает товар, ни того, кому этот товар передает. Слишком уж легко наркоманы колются в милиции и превращаются в стукачей. Тем более, что... Операм, среди которых наркоманов нет, конфискованного товара не жалко. В соответствующем отделе МУРа постоянно болтаются целые мешки, набитые зельем. И всем мешает так, что наркоман, умирающим от ломки, охотно сделает укол, лишь бы он решил заговорить, и дадут с собой наркотик про запас бывает правда случаи когда отравы как на грех не оказывается и тогда бессовестный опер может выйдя в соседнюю комнату наскрести со стены обычной побелки зарядить ею шприцы ввести допрашиваемому вену наука пока молчит о том как влияют на здоровье инъекции с стенной побелки однако разговорить человека они порой помогают милиционеров же только это и интересует. О фокусах с побелкой длинноволосый сбытчик не слыхал, но зато был наслышан на прочих ментовских издевательствах над наркоманами. И потому тщательно соблюдал конспирацию, опасаясь не столько тюрьмы. Менты вряд ли могли поймать его с поличным, сколько допросов. Допрос во время ломки хуже любой средневековой пытки». Однако теперь трудовой день закончился, можно было прекратить озираться, спокойно идти домой, а после пересчета денег употребить заработанную дозу и расслабиться у телевизора. Он с удовольствием подумал о том, что дома его ждет еще нераспечатанная видеокассета с модным голливудским боевиком, и на этом его приятные раздумья закончились». Страшный удар по голове мгновенно погрузил его в беспамятство. Очнулся он на каком-то пустыре в тот момент, когда его выволакивали из машины. По высились мрачные склады и нескончаемые бетонные заборы, а из-за складов доносились гудки маневрирующих тепловозов и раскаты голоса диспетчера, многократно усиленного мегафоном. Длинноволосый усилием воли заставил себя удержаться на подгибающихся ногах, поскольку вокруг была грязь, и затравленно посмотрел на своих похитителей. Похитителей оказалось трое, все как на подбор, здоровенные молодцы, и все смотрели на длинноволосого взглядами, не предвещающими ничего хорошего. Только тут торговец вспомнил, как выдававший ему товар для продажи и забиравший деньги неприметный человек, как-то при встрече обмолвился о том, что бесследно исчез один из бытчиков, промышляющих на пражском рынке. Линноволосы выругал себя за то, что не прислушался к этим, как бы, вскольз сказанным словам, хотя даже если бы он к ним и прислушался, то все равно не бросил бы своего занятия. «Осторожней мог бы быть», — думал он и скрипел зубами от досады. Когда его похитители сочли, что он уже достаточно пришел в себя, один из них процедил, глядя на пленника маленькими блестящими глазками удава. «Если все нам скажешь, будешь жить», — Мы даже бабки твои тебе вернем. Если будешь тут тугнать то пропадешь, как твой приятель. Он мне не приятель, — пробормотал длинно волосы. Я только слышал о нем. Вот и хорошо, что слышал с удовлетворением. Кивнул удав, он же Рекс. Значит, понимаешь, что с нами шутить не надо? Нас интересует у кого, когда и где ты получаешь товар. Выведешь нас на него, и все. Ты нам больше не нужен. От облегчения длинноволосого